Сосновый коттедж. Двадцать один час пятьдесят четыре минуты. Вместо изысканного, как планировала Жанель, ужин получился скучным и несуразным, пародией на взрослые застолья. Наливали вино, накладывали еду. Все слишком следили за тем, чтобы не расплескать что-нибудь на одежду, отчаянно желая избавиться от бессмысленных нарядных платьев и стесняющих дыхание галстуков. Из всех один лишь Джо к а з а л о с ь чувствовал себя комфортно в своем поношенном свитере, совершенно не сознавая, насколько он выделяется на фоне остальных. Напряжение спало только после ужина, когда Квинси внесла торт с двадцатью горящими свечами. Задув их Жанель тем же ножом, которым поранила себе палец, порезала его на неровные л о м т и После чего началась уже настоящая вечеринка, которую все ждали целый день. Напитки лились рекой. Целые бутылки ликера выплёскивались в пластиковые стаканчики, запас которых непрестанно уменьшался. Из подключенных к а й п о д у портативных колонок, которые привез Крейг, гремела музыка: б и о н с е Риана, н Тимберлейк, Тиай. Та же самая музыка, которую они все слушали в своих комнатах в о б щ е ж и т и и только теперь, когда ее наконец выпустили на волю. Она стала громче и необузданнее. Они танцевали в гостиной, высоко поднимая стаканчики и расплескивая спиртное. Куинси алкоголя избегала, решив ограничиться диетической колой, что совершенно не помешало ей раскрепоститься. Она танцевала вместе с другими, кружась в самом центре гостиной в компании Крейга, Бетц и Родни. Эми у нее за спиной г о г о т а л а и хлопала себя по бедрам. Жанель с фотоаппаратом Квинси в руках стала снимать по д р у г у Квинси улыбнулась, приняла позу и изобразила, что танцует диско. При виде чего Жанель разразилась хохотом. Квинси тоже засмеялась. Пульсировала музыка, вокруг нее в е р т е л а с ь комната. Она танцевала и не могла припомнить, когда в последний раз чувствовала себя такой счастливой и свободной. Вот она танцует со своим завидным парнем. Рядом ее лучшая подруга, а вокруг та самая студенческая жизнь, какой она ее себе всегда представляла. После еще нескольких песен они устали. Жанель вновь наполнила стаканчики. Эми й и Бетц рухнули прямо на пол. Родни свернул к о с я ч о к и стал размахивать им над головой как флагом. Потом вышел на террасу, где его тут же окружили ж а н е Эль Крейг и Эми, й ожидая, когда им дадут дунуть. Куинси траву не любила. В тот единственный раз, когда она ее попробовала, она з а к а ш л я л а с ь потом захохотала, потом опять з а к а ш л я л а с ь Позже она почувствовала жуткую слабость и оторопь, которые могли испортить впечатление от любого кайфа. Пока остальные курили, она сидела в гостиной и п о т я г и в а л а колу. в которую Жанель тайком от нее наверняка плеснула Рома. Бетс, которая пьянила моментально, лежала рядом на полу. После трех порций водки с клюквой ее сильно развезло. Квинси, сказала она, дыхнув порами дешевой водки, ты не о б я з а н а это делать. Что делать? Трахаться с Крейгом. Бетс захихикала, будто произнесла это слово первый раз в жизни. Может мне хочется? Это Жанель хочется, ответила Бетц, потому что она хотела бы быть на твоем месте. Ты пьяна, Бетц, и несешь всякую чушь. Бетц не сдавалась. Нет, я права, и ты это знаешь. Она опять захихикала, на что Куинси изо всех сил старалась не обращать внимания. Но пьяный смех Бетц преследовал ее и когда она вышла на кухню. В нем явственно слышалась уверенность, намек на что-то известное всем, кроме Куинси. На кухне она увидела Джо, прислонившись к стойке, он потягивал очередную адскую смесь, приготовленную для него Жанель. Его присутствие Куинси напугало. С того момента, когда они сели за стол, он вел себя так тихо и незаметно, что она о нем совершенно забыла. Остальные, судя по всему, тоже. Даже Жанель бросила его, будто ребенок, наигравшийся с рождественским подарком. Но он никуда не делся, наблюдал из замутных стекол очков, как они танцуют и пьют. Квинси спросила себя, что он думает об их легкомыслии и что при этом чувствует: радость или, может, зависть? Ты хорошо танцуешь, сказал он, глядя в свой стаканчик. Спасибо. Слово прозвучало как вопрос, будто к у и н с и не совсем ему поверила. Если тебе скучно, я могу отвезти тебя к твоей машине. Не беспокойся, тебе сейчас не стоит садиться за руль. Я не пила, ответила к у и н с и хотя все больше и больше подозревала, что стараниями Жанель это не правда. В голове начинало немного шуметь. Извините, что Жанель вас сюда притащила. Она бывает очень... Настойчиво? Да нет, мне весело, сказал Джо, хотя казалось, что на самом деле все ровно наоборот. Ты очень добрая, Куинси снова его поблагодарила, опять добавив в конце фразы нотку неуверенности, незримый вопросительный знак. И красивая, добавил Джо, на этот раз отважившись поднять от стаканчика глаза. Я думаю, ты очень красивая. Куинси посмотрела на него, посмотрела внимательно, по-настоящему, и в этот момент наконец увидела то, что намного раньше углядела Жанель. Он действительно был по-своему привлекателен. Подобно ботанику из кинофильмов, который превращается в красавца, стоит ему снять очки. В его робком застенчивом поведении сквозила скрытая сила. Будто он вкладывал особый смысл в каждое произносимое им слово. Спасибо, ответила она на этот раз совершенно искренне, без всякого вопросительного знака. В этот момент в дом ввалились остальные, взбудораженные и слегка о чумевшие от травки. Родни взгромоздил в и з ж а в ш у ю от восторга Эми й на плечо и так внёс в гостиную. Жанель и Крейг прильнули друг к другу, блаженно улыбаясь. Жанель обнимала его тонкой ручкой за талию и не отпустила, даже когда он легким шагом направился к Куинси, потащив ее за собой. Куинси воскликнула она: "Ты пропустила все самое интересное". Лицо Жанель разрумянилось и сияло, калбу прилипло п о т е м н е в ш а е от пота п р я д к а волос. Но вот она увидела на кухне Джо и тут же помрачнела. Потом перевела взгляд на Куинси и обратно. Так вот ты где, сказала она Джо, будто обращаясь к другу, которого потеряла. Я тебя уже обыскалась. Она подвела его к одному из видавших виды кресел в гостиной, усадила, втиснулась рядом и закинула ноги ему на колени. Тебе весело? спросила она Джо. Квинси отвела глаза, сосредоточив все внимание на Крейге, который как раз направлялся к ней. Его тоже здорово развезло от выпивки и травы, но в таком состоянии он не начинал хихикать, как Бетц, и не приходил в крайнее возбуждение, как Жанель. В его спортивном теле было что-то мягкое и непринужденное, казавшееся Квинси очень соблазнительным. От его кожи исходил жар. Он прижался к ней и прошептал: "Ну что, готова сегодня немного поразвлечься?" "Естественно", прошептала ему в ответ Квинси. Она почувствовала, как он тащит ее за собой в коридор и не могла не заметить осуждающий взгляд Бет. Оглянувшись в сторону гостиной, она заметила, что Жаннель по-прежнему прижимается в кресле к Джо и ерошит ему волосы, делая вид, что полностью поглощена им. Но на самом деле ее глаза были устремлены на удаляющийся силуэт подруги и мрачно горели в полумраке, то ли от удовлетворения, то ли от ревности. к о и н с и не могла определить.